Репортер приподнятым тоном сообщал о подробности ареста судьи и её личного юриста на борту частного самолёта при попытке покинуть страну. Действительности соответствовала только половина сказанного. Недостаток сведений репортер восполнял его одушевлением. «Это слёзы радости?» — спросила Лэйси. «Наверно. Ещё не знаю. Но точно не от грусти. Просто всё так невероятно!»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 К тому же она потеряла юриста, способного провести её в этих опасных, кишащих рифами водах. Перед ужином Лэйси позвонила Гейсмору, и они обменялись впечатлениями. Следующий звонок был в Верне. С ней она обсудила арест обвиняемых в убийстве Хьюго. Элли по чеку на звонки не отвечал. Они не разговаривали весь день, но Лэйси понимала причину. Элли был слишком занят. В 9:00 утра в понедельник прокурор Пола Галоуэй обратилась к федеральному судье в Таллахасси с представлением о немедленном прекращении деятельности 37 бизнесов. Большинство располагалось в округе Брансвик, остальные были разбросаны по всему Атростко. Это были бары, винные магазины, рестораны, стриптиз-клубы, отели, ночные магазины, торговые центры, парки развлечений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 и вытащить наружу её бухгалтерские документы с помощью судебных бухгалтеров ему предстояло начертить схему путаных денежных следов связывавших все предприятия в единое и пройти по этим следам к синдикату работа в связке с ФБР предполагала проникновение в лабиринт созданных дюбозом офшорных компаний и обнаружение их активов Но главной задачей ликвидатора была конфискация и последующая продажа всей связанной с синдикатом Дюбоза собственности. Через 2 часа прокурор Геллоуэй провела пресс-конференцию, настоящий отрепетированный балетный номер, ничто любово прокурора. Представ перед дорогой репортёров, выстроивших перед ней бесконечный ряд микрофонов, она не дрогнула. За её спиной стояли помощники, в том числе Ребекка Уэбб и несколько ФБР-овцев. Справа от неё на большом экране красовались физиономии всей пятёрки кузенов и Клайда Вестби. Пола рассказала о предъявленных им обвинениях в убийстве, сообщила, что они уже задержаны, подтвердила своё намерение требовать для них смертного приговора. Предложив подождать с вопросами, Голоуэй перешла с обвинений в убийстве к нарушениям законов RICO. Облавы ещё продолжалась, однако 26 из 33 обвиняемых уже находились под арестом. В ФБР и прокуратуре находились на ранней стадии расследования, впереди было ещё много работы. Преступная деятельность синдиката Дюбоза оказалась очень разветвлённой и искусно организованной. Стоило поле предложить задавать вопросы, и они посыпались как бомбы из бомболюка.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 У Джобоза появились дела поважнее, чем устранение проболтавшейся судебной протоколистки. Все ключевые фигуры уже сидели под арестом, лишённые телефонов, так что расправиться с ней теперь было бы очень затруднительно. Но на всякий случай Ли пообещал Джо Хелену охрану ФБР на 2 недели. Расти приехал за ними в 2 часа дня. Дорога вниз с горы оказался ещё страшней, чем путь наверх. Кукачило даже стойкого гюнтера. Во Франклине они от всего сердца поблагодарили Расти, покормили душой, пообещав встретиться с ним снова, и взмыли в воздух. Вэйси хотелось улететь прямиком домой, но это было невозможно. Новый хэтчбек дожидался её в Валдосте, поэтому выбора не оставалось, пришлось отправиться туда.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 Талахеси находился на полпути между Валдостом и Панама-Сити, где на стоянке мотеля Нептун Джо Хелена оставила свою машину. Их ждал долгий путь, поэтому Лэси предложила переночевать у неё дома в Талахеси, а перед этим пригласить на ужин Нелли. За пастой и хорошим вином женщина выслушали бы его рассказ о событиях трёх последних дней и вытянули все подробности, которые сам он, наверное, считал несущественными.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 Значит, мне повезёт, и я познакомлюсь с информатором, поинтересовался он. С ней самой. Жду не дождусь.